Глава 14. Генерал Слащев загонял своих телефонистов, ординарцев, радистов и шифровальщиков. Он требовал связи, постоянной связи, чтобы уследить за всем, что творилось на фронте, от казачьих лагерей, каховки, любимовки и до Черной долины и Успенки, то есть на участке шириной 40 верст и глубиной до двадцати. Провода все время рвались. В неразберихе маневренных боев, они перекрещивались и переплетались, иногда доносились телефонные штабные трубки, чужие переговоры. Полковник Зуев, полковник Зуев, мать, где наш броневик? Где Русь святая? Мать, атакован конницы в триста шашек, оступаю. Дайте немедленно Русь святую. Полетать дел, полетать дел, пришлите срочно комиссаров, человек пять. Комиссары, говорю, выбиты». А мне нужно людей поднимать, командиров не могу. Командиру у меня на вес золота специалисты, комиссаров шлите. Дайте 030 леверентера 3. Телефонисты носились, скачив на измученных коней к местам присоединения. Там спрыгивали, ползали под пулями, возвращались не все. Рота связи присылала новых. К исходу вторых суток выяснилось, что Слащев начисто выигрывает бой за большой шлях, ведущий к Перекопу. Его искусство делало свое дело. Неся огромные потери, красные дивизии сдали захваченные ими в тяжелых боях Большую Маячку, Чернянку, Сукур, Британы. Британы – это уже у самого Днепра. 34-я дивизия Теплова, в которой оставалось уже не более тысячи человек, сумела прорваться в Курсунский монастырь, у самой реки, оттуда с колокольни были видны Береслав и даже Каховка. Слащев был намерен на следующий день очистить все левобережье, если хватит сил. Офицеры уже были выбиты более чем наполовину. У хутора цукур его застигло крайне неприятное известие: Эйдеман и Лафуза ввели в действие остававшуюся в резерве 51-ю дивизию Блюхера. Она переправлялась через понтонный мост у Каховки вместе с артиллерией. Дивизия была полного состава. В девяти полках насчитывалось 11 тысяч штыков. Блюхер представлял смертельную опасность. С него надо было сбить наступательную смесь и только. Большего Слащев сделать не мог. Против 11 тысяч отборных красноармейцев 51-й У него оставалось не более двух тысяч штыков и двухсот сабель. Генерал, сделав остановку в цукуре, думал пять минут. Лицо его с синяками, окружавшими глаза, напоминало лицо артиста Трагика из душесчипательной фильмы. Он не хотел просить Врангеля о помощи. Но без такой помощи последние силы будут смяты и уничтожены, и откроется дорога на перекоп. Он отослал на радиостанцию в Черную долину шифровку, которую следовало немедленно переправить в ставку главнокомандующего. Атакован свежей 51-й дивизией. Прошу срочно послать под Каховку конный корпус Барбовича мне в подчинение. Корпус Барбовича находился в Сирогозах, в 60 верстах северо-западной Каховки. Врангель держал его в резерве, колеблясь куда направить. На севере, в Александровска, красные тоже атаковали, чтобы отвлечь силы белых от каховки. Конный корпус был теперь главной надеждой Слащева. Почти шесть тысяч сабель и тысяча штыков, и его главе решительный и смелый генерал, правда, не очень глубокого и гибкого ума, но умеющий выполнять приказы. Врангель понимал, В какое положение попал его военный гений со своим слабеньким корпусом? Все складывалось так, как хотел главнокомандующий. Если Слащев одержит победу, то только с явной его помощью. И он на этот раз не станет триумфатором. Займет место среди других генералов, подчиняющихся главнокомандующему твердой без колебаний. Врангель тут же прислал ответную телеграмму. Барбович выходит к вам. Надеюсь, в скором времени услышать о полном освобождении от красных захваченного ими плацдарма на левом берегу Днепра, включая Каховку. Берегите конницу. Барбович будет находиться в вашем только оперативном подчинении, и не более двух дней. Вот так-то. Слащев должен знать свой шесток. Этот шесток не выше, чем у Барбовича. У Петра Николаевича нет любимчиков». Первая бригада дивизии Блюхера, развернувшись по фронту на одну версту, одолела заслоны белых у хутора Терны и двинулась через хутор Куликовский вдоль Башака, ведущего к Чаплинке и Перекопу. Шли без выстрелов, размеренным шагом, держа винтовки на руке. Красные рубашки заполонили долину. Блюхер шел дерзко, постепенно выходя за пределы защитного огня артиллерии с Береславского высокого берега. Красный, вот уж поистине красный, Начдив говорил этим маршам, что нисколько не боится слащевцев, которые накануне в течение двухдневных боев одолели три дивизии, включая латышей. Этот марш был равносилен вызову на дуэль. Из Блюмендорфа, с левого фланга, позвонил генерал Андуладзе. Немецкая колония находилась недалеко, за хутором Куликовским. «Яков Александрович, разрешите выйти в штыки офицерскому полку? Сам поведу». Яков Александрович осмотрел порядки Блюхера, ища подвоха, но ни тачанок, ни броневиков, ни пушек на передках он не увидел. Теперь у Слащева не было выбора. Если бы он пустился на хитрость, потерял бы славу отчаянного знатока и сторонника рукопашной». Эта слава ему помогала выигрывать у красных, казалось, безнадежные бои. Слащев видел сквозь сильную оптику бинокля, как передовые заставы белых на стыке 34-й и 13-й дивизий начинают откатываться, не сделав ни одного выстрела. Марш Блюхера производил впечатление. «Выдвигайте полк, генерал», — сказал Слащев, — «только сами не лезьте». Резервный, До сих пор не занятый в боях полк, назывался офицерским, хотя там было больше половины солдат и унтеров, самых сильных, самых умелых, в основном старослужащих, люто ненавидящих большевиков и испаянных в одно целое с офицерами. Вместе ели из одного котла, спали в одних избах или палатках. Такое было невозможно в старой армии, в Великую войну. Многому научило гвардейских фанфаронистых офицеров гражданское. Генерал смотрел, как развертывается офицерский полк, как умело, веером, движется цепь, за ней вторая. Они шли слегка наклоняясь вперед, и их тела по пояс скрывали белесые метелки ковыля. Ковыль раскачивался под ветром, и казалось, что офицерские цепи бредут по воде. Полный, плотный андуладзе, выставив штык, шел в первом ряду, и было видно, как подрагивает на ходу его крупное тело, как светятся сединой его знаменитые под Александра Бакенбарды. Погоны с зигзагообразными золотыми галунами отражали солнце. Погибнет черт грузинский. Но, шедший рядом с ним, не желая подставлять генерала под удар, обходили медлительного и тяжеловесного Андуладзе. Штыки у офицерского полка, В отличие от краснорубашечников, были начищены и зловеще поблескивали. Слащев и сам бы, как некогда, пошел в первой цепи, взяв трехлинейку. Но нельзя. Если он погибнет или будет тяжело ранен, поражение неминуемо. А до полной победы осталось немного. Даже если Блюхер прорвется, ему во фланг зайдет Барбович, и это будет конец правобережной группировки. Он внимательно осмотрел приближенные оптикой лица краснорубашечников Блюхера. Сибирские, скуластые челдонские лица. Челдон — коренной сибиряк, как правило, смешанных кровей. Много и чистых башкиры, бурят, может быть, якутов. Невозмутимы, но он заметил, что кое-кто уже чуть ниже, чем положено, опустил штык. Добрый знак, у кого-то уже не выдерживают нервы а значит, они скоро дрогнут и будут сражены, открывая путь вглубь порядков. Андуладзе сильно отстал, оказался в третьей цепи. Около генерала офицеры сошлись чуть плотнее, чтобы защитить его. Слащев вдруг почувствовал, что ему хочется опустить бинокль. Он устал от этих зрелищ, от вида того, как сходятся кость в кость, беспощадно люто, глядя на противника, — как на дикого зверя, русские люди. Господи, сколько лет еще придется расхлебывать эту ненависть. Люди уже научились видеть вокруг врагов, и долго еще будут отыскивать противника, оглядываясь вокруг. А если не найдут, то придумают. Все эти мысли промелькнули смутным клубком в помутневшей о двух бессонных суток голове генерала и были прерваны криками «Ура!» С русским, с суворовским, кутузовским, Скобелевским кобелевским, ура, сходили ряды неприятелей. Офицерский полк быстро сломал первую цепь 51-й. Упавшие блюхеровцы словно тонули в колышущихся волнах ковыля. Через две-три минуты воины-андуладзе пробили вторую цепь. Слащев знал, что полк обречен. Он должен был сломать атакующее настроение красных. Но одолеть всю дивизию, даже одну бригаду, он не мог. В Врукопашно очень быстро наступает нервная и физическая усталость. Но тут генерал увидел, что Блюхер отнюдь не собирается поддерживать свой первый полк. Потерявший больше половины людей, Андуладзе уже сражался с четвертой, последней цепью. Неужели красный полководец решил сражаться в честном поединке, не вводя в действие новые тысячи бойцов. Да, это был поединок. Красноармейцы Блюхера доказали, что умеют сражаться. Остатки офицерского полка приостановились, видя перед собой огороды хутора Терны. Кое-кто из раненых краснорубашечников поднялся и побрел, опираясь на винтовку, в сторону хутора к своим. Раненых не тронули, дали уйти. Слащев подумал... Вот теперь бы к порядкам обескровленной 13-й дивизии добавить две сотни остававшихся в резерве конников да перебросить сюда еще хотя бы один полк из 34 й и можно идти на Каховку, отбить ее у красных, а затем полностью очистить правобережье. Хоть и мало оставалось людей у генерала, но настроение у всех было боевое, и это надо было использовать». Он велел отыскать барсука Недзветского, который носился от одной батареи к другой, и приказал ему собирать артиллерийский кулак, а сам за ночь переформировал части, позвонил в Чаплинку, где стояли в резерве на случай прорыва к Перекопу два старых английских танка, оставшихся от времен дружбы с Великобританией, и попросил господ танкистов, с ними, как с моряками, следовал разговаривать вежливо, по имени-отчеству, подать машины на плацдарм. От Чаплинки сюда было почти 40 верст. Для медлительных сухопутных дредноутов Марк-4 это был восьмичасовой путь, если не случатся поломки. Блюхер не случайно не вводил в штаковой бой полновесные бригады, ограничившись кровопролитной дуэлью, которая не выявила победителя, потому что никто не бежал. Большая часть красноармейцев 51-й дивизии, сбросив кумачевые рубахи, копала вокруг каховки окопы и ставила проволочные заграждения, безжалостно вырубая сады, чтобы вытесать колья. Осмотрительный Михаил Иванович Алафуза, осознав, что к перекопу пока не прорваться, а погубить войска и потерять все, весьма вероятная перспектива, решил довольствоваться меньшим, но ощутимым результатом. Еще ведя многочасовой бой со Слащевым, он задумал создать и укреплять пресловутый Каховский тет Депон, предмостное укрепление, которое было настолько обширно, что могло называться настоящим плацдармом, и это требовало участия тысяч красноармейцев, которых пришлось оставить в тылу и не вводить сражения, уступая Слащеву поле боя, Аллафуза сохранял для красных важнейшую часть этого поля. Белый генерал в пылу и дыму сражений не заметил того, что творилось вокруг Каховки. Командующий правобережной группой Роберт Эйдеман, стиснув зубы и хмурясь, утвердил план, предложенный Лафуза. Эйдеману тоже грезились после удачных переправ, когда белые заметались, не зная, где будет нанесен основной удар, большая победа и марш к перекопу. Эйдеман согласился потерпеть. Он знал. Каховка еще проявит себя. Самые кровопролитные бои за Каховский плацдарм еще впереди. Каховка сыграет решающую роль в поражении Врангеля. тед де и днем и ночью укрепляли сотни саперов и тысячи красноармейцев Блюхера под командованием сорокалетнего гения инженерного дела Дмитрия Карбышева, строившего незадолго до Великой войны Брестскую крепость, учитель Карбышева, престарелый Константин Иванович Величко, создававший еще укрепление Порт Артура, бывший генерал-лейтенант фортификации, а ныне начальник инженерной службы фронта, приезжал посмотреть на замысел ученика, проверил чертежи и схемы. Константина Ивановича по понтонному мосту привезли на место работ, поддерживая под руки, провели по вздыбленной земле, все показали. Бывший генерал крепостных дел работы одобрил, недурственно. Что у него на экзаменах в Николаевскую инженерную академию, некогда означало высший бал. Зигзагообразные окопы полного профиля сооружались три ряда, с огневыми площадками, щелями, блиндажами и нишами, на танкоопасных направлениях в землю вкапывались полковые пушки — Три ряда колючей проволоки, шахматная оплетка, а не примитивный забор, прикрывала окопы на всем их протяжении. Создать такие укрепления менее чем за трое суток египетский труд рабочих и высочайшее искусство инженеров – недурственно. Созданием артиллерийской обороны руководил сам Грендаль, его заместитель, 27-летний артиллерист Леша Благодатов, потомственный военный, выдающийся математик, в две бессонные ночи, протирая слезящиеся от слабого света керосиновых ламп глаза, составил планшет массированного артогня по важнейшим целям, труд в обычное время, занимавший недели и требующий участия дюжины спецов. На плацдарм для непосредственно артиллерийской борьбы пошли 22-летние командиры дивизионов, корифеи огневого боя Леня Говоров, бывший констапуб, выпускник Константиновского артиллерийского училища, и Коля Яковлев, Михайловец, лучший из лучших в 13-й армии. Не дожидаясь танков, Слащев решил на плечах отступающего противника ворваться в Каховку, используя то обстоятельство, что тяжелая артиллерия с правого берега Не сможет ему препятствовать и опасения поразить своих. Он отоскал Барсука и велел ему сосредоточить у Каховки всю артиллерию, какую только возможно. А Андуладзе со своим офицерским полком, получив все имевшиеся у Слащева резервы, атаковал Каховский плацдарм уже почти в темноте. Генерал надеялся, что утомленные многочасовыми боями и расстроенные поражением красные не выдержат последнего отчаянно натиска слощевцев и покинут левый берег Днепра. Бой длился два часа, после чего, осознав, что случилось то, что он и предвидел, красные создали хорошо укрепленный Тед-Депон, Яков Александрович во избежание полного уничтожения приказал отвести войска от Каховки. И подальше. Несмотря на ночь, тяжелая артиллерия с правого берега открыло уничтожающий огонь по площадям, снаряды перелетали через Каховские укрепления и поражали позиции залегших перед проволочными заграждениями белых. В полночь, в полуразбитую, со сгоревшей соломенной крышей мазанку, где близ деревеньки Чернянка расположился штаб Слащева, прибыл полковник Барсук Недзветский. Он был грязен, шатался, как пьяный, один погон свисал с плеча, Слащев не обратил внимания на неуставный вид, хотя обычно бывал строк. Тени от двух керосиновых ламп метались по стене. — Карту, ваше превосходительство! — заплетающимся языком произнес барсук. — И кричите мне в левое ухо, я плохо слышу. Грязным сосадинами пальцем он обвел полукруг, в центре которого была каховка. Края дуги упирались в Днепр, у рыбачьих домиков на Западе и у Любимовки на Востоке. Излучина Днепра превращала эту дугу в полный круг, защищая таким образом Каховку со всех сторон. «Полная линия обороны, как на Великой войне», — доложил Барсук, стараясь, как и все оглохшие люди, кричать. «Окопы по всем правилам, проволока, упрятанные пушки и артиллерийская поддержка с того берега по всем направлениям». Я потерял половину своей артиллерии, ваше превосходительство. «Мнение — Мнение? — спросил Слащев угрюма. — Рвение было сколько угодно, ваше превосходительство, — закричал Барсук. «Мнение — Мнение! — гаркнул генерал в левое ухо пушкаря. — Мнение такое, Яков Александрович, — неожиданно тихо сказал Барсук. — Вы можете приказать мне перепрыгнуть Днепр? Я разбегусь и прыгну, но... Полковник неожиданно зашатался и мешком опустился на пол. Глаза его закатились. — Врача! — проскрежетал Слащев. — Все штабные бросились за врачом. Лампы, угрожающе заморгали от ветра. Вбежал все тот же усатый фельдшер, что делал примочки на глаза генералу. Врачи были заняты на операциях. Впрочем, фельдшер был знающий. Он потянул веки полковника — Положил палец на сонную артерию, приоткрыв ворот грязной рубахи. Послушал через трубочку грудь. — К бы, ваше превосходительство, — сказал фельдшер. — Крайнее нервное истощение, обморок, покой и отдых. — Какой покой? Какой отдых? — извительно спросил Слащев. У начальника штаба Фролова нашлась ляжечка шустовским, выдержанным. Через минуту барсук пришел в себя, — «Хороший коньяк», — пробормотал он, усаживаясь на полу. «Душистый. Отнесите его на постель. Пусть поспит часок», — приказал Слащев. Ординавцы бросились исполнять распоряжение, подхватили барсука под руки. «Еще коньяку», — прохрипел артиллерист. Слащев посмотрел через наполовину разбитый потолок мазанки наверх. Сквозь дыру были видны звезды. Космическое, холодное, бесконечно спокойное око Вселенной встретилось с затравленным взглядом генерала. Неужели когда-то он мог спокойно глядеть в это небо, мечтать, радоваться? «Шифровальщиков», — приказал он Фролову, «и подготовьте надежных ординарцев с конвоем на радиостанцию». Он даже не посоветовался со своим начальником штаба. Он хотел сам решать и сам нести ответственность. В конце концов произошло то, что он предвидел, о чем предупреждал Врангеля, и это в какой-то степени проблема их личных отношений. И неровным почерком вывел на листе бумаги красных по большой дороге в Крым не пустил. Левобережье очищено не полностью. Красные создали тед депон вокруг каховки шириной 12, глубиной шесть верст. Подумал и дописал, еще более нервно, решающие фразы. «Укрепление мощное. Взятие их невыполнимо даже при использовании всех возможностей русской армии. Осуществляю блокирование Тед Депона». Он протянул листок немолодому капитану, начальнику группы шифровки и дешифровки. Лицо капитана было невозмутимым. Ему многое пришлось на своем веку читать переводить на язык шифровальные абракадабры, даже мат. Но эта радиограмма была дипломатически выдержанной. Через два часа пришел ответ от Врангеля. Прошу вас возможности всей русской армии не подсчитывать. Займитесь своим делом. Возьмите Каховку, используя все резервы и передовые части корпуса Барбовича. Из Джанкоя на грузовых автомобилях К вам направляются три тысячи человек дивизии Бредова. Доложите о взятии Тед Депона к двадцати часам наступающего дня. Слащев показал телеграмму Фролову. Он понимал, что недалеко завтра ему придется посылать Франгелю радиограмму с просьбой о собственной отставке. И главнокомандующий, конечно же, эту отставку примет. Плацдарм не взять. Три тысячи человек». Эти люди только что прибыли из Польши, где были интернированы, после того, как дивизия Бредова отступила из Одессы этой весной, сдавшись в Румынии, а затем оказавшись в Польше. Шестьдесят тысяч русских вояк скопились в Польше, целая армия, и вот теперь Пеусутский прислал три тысячи. Сделал подарок. Нужен по меньшей мере месяц, чтобы превратить их в боеспособную силу, откормить, наконец, В Польше, в лагере, они пытались жмыхом. — А, Барбович, что сделает кавалерия против правильной линии обороны? — Вам придется работать с новым командующим корпусом, Владимир Федорович, — сказал Слащев начальнику штаба. — Я тоже попрошу перевода, — ответил Фролов, — или отставки. К коптящему свету керосиновых двенадцати линеек и в потолке слетались бражники и мошкара, Они крутились над стеклом, иные падали внутрь, и тогда лампы вспыхивали и начинали нещадно коптить, сжигая неосторожных. Какая глупость лететь на огонь. И ведь летят, миллионы летят. В чем смысл, в чем загадка? Когда-то он выбрал иную карьеру, представляя лихие конные атаки, рубки, красивые смерти, очаровательных медсестриц из аристократических семей ордена, букеты цветов и объятия после возвращения на побывку. И дед и отец выбирали военную карьеру. Летели на огонек. А теперь он больше ничего и не умеет. Лиши его погон, и он никто. Есть, правда, у него один безумный план. Маленький, почти бессмысленный сколочек с того большого плана, который он предлагал Врангелю. Красная, поддерживая Каховку, Сосредоточили почти все свои силы у Береслава, что если переправиться хотя бы одним полком, используя ночь, на тот берег, нанести удар по Береславу, таким образом отвлечь Эйдемана и Алафуза и одновременно атаковать плацдарм. Он помнил, что у Корсунского монастыря, у монастырской пристани, это верстах двенадцать от Каховки, ниже по Днепру, всегда было скопление небольших лодок и шаланд. Монастырь поддерживал братью рыбной ловлей и кое какой торговлей, имел постоянное сообщение с Успенским монастырем в Алешках, в низовьях реки и с огромным, богатейшим, о трех храмах, Григорьево-Безюковым монастырем в шестнадцати верстах выше Береслава. Возможно, что братья, хоть и полуразогнанное, обнищавшая, запуганная, сохранила в зарослях камыша шаланды и каюки, Слащев решил сам отправиться в монастырь, взяв с собой десяток конвойных. Он знал, что все равно не заснет от возбуждения, стремился хоть к каким-то действиям. Понимал, что это следствие болезненного невростенического состояния, в котором он находился все последние дни, но ничего не мог с собой поделать.